33. третье. и огни йоги Нужен со мной контакт каждодневный, хотя бы несколько слов. Неужели любовь недостаточно сильна для того, чтобы его утвердить? Так любовь на словах и делах различается. Имею желание через ближайшее сознание заявить себя миру. Сперва записи будут личными, затем личная окраска исчезнет. От чистоты приемника будет зависеть содержание передаваемых записей. Вот почему столь необходимо очищение сознания. Ровной, спокойной и гладкой должна быть поверхность сознания, как зеркало застывшей воды. Духом все можно, не телом. Все духи, даже высочайшие, исполняют только волю пославшего их, но не свою. «Мои передают мою». Полнота служения свету беспредельно. Мир огненный. Часть третья, параграф 181.